264. Июнь 30. Обострить каналы восприятия, чтобы я видел заботу, умение и знание. Надо бороться за мир. Родина наша великая. Утром сочинял мелодию Путь горный.